Ложкин презрительно фыркнул. «Два года звонарем у себя в деревне был. Духовный слог я изучил позже. Все-таки церквей десять в те годы взяли. Ну, а с кем поведешься, от того и наберешься». «А ведь вы лжете», — спокойно возразил Зотов. «И насчет первой судимости, и насчет звонаря. Первый раз вы судились за поджог вместе с отцом. Припоминаете?» «Нет». «Хорошо, напомню». В том году у вас в деревне колхоз создали. Вы убили сторожа и подожгли амбар. Туда со всей деревни колхозники свели лошадей и коров, подожгли умело, весь скот погиб. И не звонарем вы были, а кулаком. Первая кулацкая семья на деревне. Церквами вы действительно занялись, но позже. Так что ли? Бухгалтерия у вас поставлено криво усмехнулся Ложкин. Ну, допустим, так недопустимо точно поправил зотов теперь скажите кому писали это письмо дружку одному я его все равно не заложу так что и не допытывайтесь и вообще зря со мной воз здесь безмятежным тоном добавил он все равно убегу в комнату зашел сандлер убежите переспросил он усаживаясь на стул рядом с зотовым спасибо за предупреждение вы в муре еще не бывали «Не имел счастья», — любезно ответил Ложкин. «Все на периферии работал. Там и сажали». «Так-так», — продолжал допрос Сандлер. «Скажите еще вот что. У нас есть сведения, что кто-то пытался помешать вам в этой краже на песчаной. Кто это был?» «Шут его знает». В полном недоумении пожал плечами Ложкин. «Сам не знаю, что за фраер такой. Видно, не из ваших, а то бы мне это делиться не обделать» но попадись он мне что же он вам сказал говорит проваливай отсюда не по тебе орешек ну я ему кулак и сунул он был зачем то в карман полез да тут точильщик из подъезда вышел он и отскочил а потом вовсе смылся наверное вашего поля ягодка нет уверенно возразил ложкин видно было что его этот вопрос тоже занимает нет Я ему кое-что загнул, но он нашей музыки не понимает. — А вы с ним тогда первый раз встретились? — В том-то и дело, что нет. Мы, то есть я, когда наколочку на эту хату делал, дня за два до этого, то он тоже во дворе крутился. — А приметы его запомнили? — спросил Зотов. — Это бросьте, — зло усмехнулся ему в ответ Ложкин. — Помогать вам не собираюсь. Ежели нужен, ищите сами. Чепуха. — уверенно произнес Сандлер, многозначительно посмотрев на Зотова. — Это какой-то случайный человек, вот и все. — Вы мне вот что скажите, Ложкин. Из родных кто у вас есть? — Сестра одна, Зоя. — Кем работает, где? — Официанткой в кафе «Ласточка». — Ну а папаша? — равнодушным тоном спросил Зотов. — Он разве не родственник ваш? — Такого не знаю. Так уверенно и спокойно возразил Ложкин, что если бы Зотов не был твердо уверен в противном, даже его смутил бы этот тон. — Не знаете? — Что ж, мы вас постараемся скоро познакомить, — усмехнулся Сандлер. — А семьи у вас нет? — К чему она мне, семья? В моей жизни только обузы. — Жизнь у вас действительно собачья, и хищник вы опасный, — кивнул главой Сандлер а играете под культурного человека, папиросы дорогие курите, ноги при входе вытираете. Привык иметь дело с культурными состоятельными людьми, нахально улыбнулся Ложкин. «И не надоело, Ложкин?» — серьезно спросил Сандлер. «За последние 20 лет вы были на свободе всего восемь. Да и свобода-то относительная. Тошно от нее должно быть. На слезах других людей жизнь свою строите». — Поздно уговариваешь, — грубо ответил Ложкин. — Я сам теперь кого хочешь уговорю. Он побагровел, глаза налились кровью и, рванувшись со стула, крикнул «Грабить буду и убивать буду! Воспитателей ненавижу! Всех ненавижу!» Сергей еще никогда не видел такого яростного, чисто звериного оскала на человеческом лице и внутренне содрогнулся от отвращения и гнева. Сандлер спокойно прищурил глаза, и тихо произнес, — Хорош, ничего не скажешь.